Глава 96 Кажется, прошло лишь несколько минут, и вот яхта уже идет обратно к двойному пирсу гавани Амбла. На яхте я, Вейлон Дже и два других спасателя, которых Джаспер отправил поплавать. За яхтой на привязи следует надувная спасательная лодка. Стоя у штурвала, Вейлон Дже приказывает спустить паруса. Потом он запускает мотор, чтобы удобнее было зайти в гавань. Он ведет себя нелюбезно. «Иди вниз, сынок, и сиди там, пока я не позову», — рычит он, указывая на внутреннее помещение яхты. «Кажется, шторм проходит. Во всяком случае, дождя нет. Я слышу его разговор с остальными спасателями». «Вызвать вертолет из Бамбурга. Мальчик в опасности. Кража спасательного судна». Он спускается по ступенькам и смотрит на меня. «Эта штука работает?» — указывает он на радио. «Я? Не знаю». Он поворачивает выключатель, играет та же самая музыка. «Аллилуйя!» Он чертыхается и выключает радио. «Нет смысла радировать», — говорит он. «Через две минуты мы будем в гавани». Он поворачивается ко мне и произносит сквозь зубы. Я очень надеюсь, мой дорогой, что у тебя найдется подходящее объяснение. Я тяжело сглатываю. Объяснение у меня есть, но сомневаюсь, что оно для кого-нибудь будет подходящим. Когда мы швартуемся, на причале ждет полицейская машина. Собралась небольшая толпа. Я схожу на причал, вперед выходит женщина в форме полицейского и берет меня за руку. Пойдем, молодой человек, эта машина за тобой.